Я хотел откопать ее, свою жену, прошептал он. Она осталась под обломками в темноте, а ведь она так боялась темноты. Я скреп, как краб, но она уже умерла. Он печально задумался. Вы умеете считать? спросил я, прерывая его молчание. Считать? недоуменно повторил он. Под рукой у меня оказалась тарелка сухой фасоли, освобождённая нашими войсками. Я подвинул эту тарелку к нему. «Считайте фасоль», – приказал я. «Считайте вслух». Он, не торопясь, брал по одной фасолине и удивлённо считал по-французски. «Он, де, троа». Когда он добрался до семидесяти двух, я остановил его. Первый экзамен он выдержал успешно. Если бы он был знающим французский язык немцем, выступающим в роли валлонского бельгийца, он произнес бы семьдесят два по-французски Сусант Дуз, а не так, как говорят валлонские крестьяне Сетандье. Пока все шло гладко, но я еще не был уверен, что Буланжед действительно тот, за кого он себя выдает. Честный бельгийский фермер, ошеломленный потерей жены и дома. К счастью, в то время я был не очень занят и мог уделить ему достаточно внимания. Если он окажется невиновным, никто ничего не потеряет. А если будет доказана его виновность, мы вовремя обезвредим шпиона в тылу наших наступающих войск. Я приказал увести его в сарай. Бывший коровник. Снаружи дверь заперли на засов. Между двумя балками было отверстие, через которое за Буланжэ незаметно для него непрерывно наблюдали. В эту ночь перед сном Буланжэ опустился на колени и произнес молитву. Он не мог знать, что за каждым его движением пристально следили, и все же молился на франко-бельгийском наречии. простыми безискусственными фразами, которые он привык с детства повторять за деревенским священником. По голому полу пробежала крыса. Он испуганно вскрикнул: "Дье!" типично валлонское восклицание. Затем Буланжер растянулся на матрасе и, видимо, заснул. Тогда я приказал положить соломы у его двери и поджечь ее. Когда едкий дым проник в коровник через отверстие под дверью, несколько солдат забегали по коридору, выкрикивая по-немецки «Фойер! Фойер! Пожар! Пожар!». Буланже проснулся, приподнялся и снова лег. Снова по коридору забегали солдаты с криком «Афе! Афе!», что по-французски значит «пожар». Буланжет тотчас вскочил и завопив не своим голосом стал стучать в закрытую дверь. Когда я открыл засов, он всхлипывая произносил молитвы на франко-бельгийском наречии. И так Буланжет выдержал еще одно испытание, но я не успокоился. Кто он? Бельгийский крестьянин? Или немецкий шпион с крепкими нервами и незаурядным актерским талантом. Трудно было дать определенный ответ, хотя казалось, у меня оставалось все меньше оснований не верить Буланже. На следующее утро я решил испробовать другой метод. Приказав привести Буланже к себе в штаб, я для его прихода рассказал о своем плане одному младшему офицеру. который должен был присутствовать при допросе. Мы договорились, что задав Буланже несколько вопросов, я затем проговорю по-немецки "Армир Карл, бедняга". Офицер должен будет спросить "Варум? Почему?". И я продолжу разговор по-немецки. И вот Буланже ввели. Передо мной на походном раскладном столе были разложены его вещи, изъятые у него во время ареста: огрызок карандаша, кусок веревки, комок изжеванного табака, неуклюжий самодельный крест и несколько франков. Ничего подозрительного, а тем более зловещего в этих вещах не было. Буланжэ у Грюма стоял передо мной и терпеливо ждал, как корова в своем стоели. Я повертел его вещи и, подняв его карандаш, по-французски спросил: "Зачем он вам понадобился? Это же просто карандаш", ответил он, пожимая сильными широкими плечами. Он был нужен вам, чтобы писать донесения противнику? Буланжэ досадливо улыбнулся и посмотрел на меня почти с презрением. Видимо, он хотел показать, что на такой глупый вопрос нечего и отвечать. Я повернулся к своему подчиненному и, как мы условились, сказал по-немецки: "Бедный парень". Офицер немедленно спросил тоже по-немецки: "Почему?". Я ответил на том же языке: "Ведь он не знает, что через час будет повешен". После одиннадцати. Я посмотрел на часы. Да и что может ждать шпиона?